Чуть погодя, он сказал, что так обычно бывает в кино. Все слышат какую-нибудь глупость, а потом постепенно начинают понимать, что, может быть, не такая уж это и глупость. Мы переглянулись и подумали, а почему нет? Ален такой красивый, что им должно было еще больше понравиться. Ему только и нужно будет помалкивать, как делаю я, передавая слово Полу. Мы ведь годами играли в звездную эстафету на вечеринках и презентациях Нью-Йорка, представляя «Виву ультрой» «Эдди мной, а меня Джерардом». А иногда люди сами путали. К примеру, Тома Бейкера, я человек, с джос пенсером мотоциклист. А мы и не думали их поправлять. Слишком уж весело было позволять им ошибаться. Нам это казалось шуткой. Так что мы в эти антизвездные игры и так играли без всякого повода. На другой день пол с крашенным среброволосым Аленом вылетели к югу, Орегон и куда-то еще, читать лекции, а вернувшись, сказали, что все прошло хорошо. Только четыре месяца спустя, когда кто-то там случайно увидел мою фотографию в Войс и сравнил ее с собственными фотографиями Алина на кафедре, нам пришлось вернуть деньги. Когда местная газета призвала меня к ответу, я только и мог сказать, «Ну, на тот момент это казалось неплохой идеей». Но ситуация стала совсем уж абсурдной. Как-то я разговаривал с представителем одного из тех колледжей, извинялся за происшедшее, а он мне вдруг выпалил. Как я могу быть уверен, что на этот раз это говорите действительно вы? После паузы, проведенной в раздумьях, я ответил, не знаю. Мы снова поехали по колледжам, которые хотели, чтобы мы по-новой прочитали там лекции, а некоторые больше не желали с нами связываться, как где-то сказали, Нам от этого парня больше ничего не надо. Но я все еще считаю, что из Алина Энди Уорхол получился даже лучше, чем из меня. У него очень высокие скулы, пухлые губы, ровные изогнутые брови. Он просто невероятно красив и лет на 15-20 моложе. Я ведь всегда хотел, чтобы в фильме о моей жизни меня сыграл Теб Хантер. Людям будет куда приятнее представлять меня красавцем вроде Алина или Теба. В смысле, настоящие же Бонни и Клайд не выглядели как Фэй или Уоррен. Кому нужна правда? Шоу-бизнес для того и нужен доказывать, что важно не то, каков ты есть, а то, каким тебя представляют. Мне все же стоило учиться на своих ошибках. Баловство кончилось, мы теперь подписывали контракты с лекционными бюро, и наши шутки могли быть расценены как мошенничество, так что приходилось вести себя более зрело. Но потом в 1969 я еще раз совершил фопа, неудачно пошутив в каком-то журнале с Западного побережья, что я и картины свои не сам рисую, их Бриджит Полк за меня делает, что было неправдой. Просто показалось мне весёлым. Джойс Хейбер поместила это заявление в свою колонку, оттуда это в национальные издания попало. А потом, что хуже всего, немецкая пресса стала названивать по поводу моего заявления, потому что тамошние коллекционеры, владевшие многими моими работами, теперь запаниковали, что у них «Полк», а не «Ворхол» и так далее и тому подобное. Пришлось дать опровержение. Фред орал на меня сутками, потому что ему приходилось отвечать на множество международных звонков и успокаивать людей, вложивших состояние в мои работы, что я «хи-хи-хи» просто пошутил. Думаю, тогда я, наконец, выучил раз и навсегда, что одно легкомысленное замечание в прессе может принести не меньше неприятностей, чем нарушенный контракт. Премьера хиппи-мьюзикла «Волосы» прошла в ноябре на Нью-Йоркском шекспировском фестивале, и тогда же в Сан-Франциско вышел первый номер журнала «Роллинг Стоун», рассчитанного на рок н студенчество, но добравшегося до газетных киосков и больших магазинов. Другой, еще более интеллектуальный рок-журнал «Кор Дэдди» с начала года издавался в Бостоне. И «Волосы», и «Роллинг Стоун», совмещая субкультуру со здоровым коммерциализмом, отлично заработали на молодежном рынке. Мюзикл «Волосы» выдвигал идею, что новый культ молодежи возник из-за того, что эпоха рыб сменялась эпохой водолея, и действительно казалось, будто дети заполонили все – Возникло множество новых рынков, множество людей нового типа нуждались в журналах, фильмах и музыке, с которыми они могли бы отождествляться. К тому времени все неглупые дельцы уже поняли, что взрослеть больше никто не собирается. Так и будут навсегда молодежным сегментом рынка. И многие неглупые люди и сами оставались детьми. Дольше были молодыми и могли, закончив колледж, записаться в выездные фанаты.